Анета и Мегана бежали вверх по бесконечным золотым ступеням. Каблучки хозяйки волшебного двора звонко стучали. Вниз, где остались рыцари в белом, ни маг, ни волшебница старались не смотреть. По-детски, взявшись за руки, они оставляли позади ступени десяток за десятком. Что они станут делать, когда столкнутся лицом к лицу со сверкающей фигурой, спускающейся им навстречу, ни он, ни она не думали. Сейчас главным было добежать, дотянуться, не сорваться. И еще главным оставались соединенные, намертво вцепившиеся друг друга руки. «Ничего», – пыхтел Анета, утирая под со лба. «Продержимся, вдвоем-то и не продержаться. Да мы, если надо, тут с тобой год простоим». Они не знали, что поднимаются куда быстрее ракота. Без всяких летучих зверей, просто прыгая по золотым ступеням. Они стремительно настигали нового бога. «Ан, кто это? Что это?» – едва вымолвила запыхавшаяся мигана, останавливаясь и почти повисая на руке мага. Они перестали обращать внимание на спасителя, во все глаза глядя на преградившего тому путь могучего воина в роскошной черной броне и накинутом на плечи алом плаще. Воин восседал верхом на жуткого вида клыкастом звере, без всяких крыльев, но явно способном летать, потому что между копытами этого вепря и золотом ступеней оставался еще добрый локоть. «Не знаю, Мэг, но кто бы это ни оказался, он нам друг. Смотри, смотри!» Они невольно пригнулись. Незримый ветер от могущественного заклятия плеснул прямо в лица. Воин черным и алом резко повел рукой, словно проводя черту. Перед ним вскипела темная завеса, словно нож растекла золотистый путь спасителя. «Внизу то, что творится!» – охнул друг Анета, невольно бросив взгляд на край лестницы. Несмотря на окутывавшую Эвиал золотую ночь, с золотых ступеней открывался широкий вид. Мегана с каплей вампирского яда в крови видела еще дальше и четче. Земля заходила ходуном. Деревья с треском выбрасывало из их гнезд, растопыренные корни пытались удержаться и лопались. С грохотом валились вековые стволы. Людские домики обращала в пыль. Хозяйке волшебного двора даже показалось, что она видит бегущие фигурки. Однако ярко освещенные храмы не тронула. Полосовала холмы и горы, рушились мосты и башни, но твердыни спасителя не поколебала. Зачарованные этим зрелищем, Анета с Меганой пропустили миг, когда спаситель коснулся посохом темной преграды. Они едва удержались на ступенях, отчаянно вцепившись в холодные и гладкие края, а внизу разверся настоящий хаос. Что-то незримое, шипящее и свистящее пронеслось от схватившихся врагов, прянуло вниз, разя без разборы лес и поле, реку, озеро и деревню. Словно катились невидимые колеса, оставляя за собой широкие огненные борозды. Вековые дубы ломало словно щепки, разметывала замки, опрокидывало корабли в гаванях. Незримые колеса все катились, неся смерти разрушения Эгесту, Мекампу и областям Святого Престола. Тьма не стала им преградой, и ее занавес лопнул во множестве мест. Аркин обращался в руины. «Они ж тут ничего не оставят!» – вырвалась у Меганы. «Вставай, Ан, вставай!» Чародейка вскочила на ноги с нечеловеческой легкостью и грацией. Еще один невольный дар Ифраина. макс стиснул зубы и заставил себя оторваться от казавшихся такими надежными и спасительными ступеней. Воинов черным и алом тоже отбросило далеко в сторону. Однако на спине вепря он удержался, вновь понесся к сияющей лестнице на перерез спасителя. Однако дорогу тому уже заступила разъяренная Мегана. «Стой!» Ее голос обрел неожиданную силу. Загремел, разносясь из конца в конец небосвода. «Поворачивай назад! Эвиал не твой!» Печальный странник, поношен сером хитоне. Грустные всепонимающие глаза. И канописы рисовали его правильно. А может, ему заблагорассудилось принять именно такой облик. Но почему же за оболочкой этих глаз она мигана? Чувствует зерины? Нет, вампири голод. Да, там крылось еще много чего, кроме этого голода. Но его волшебница ощутила первым. Родственные души видно. Спасибо тебе, Эфраим. Ты дал мне силы понять. Явился сожрать нас всех. Подбочинила щеродейка. Анетта встал рядом с ней, бледный, но решительный. «Ты не пройдешь, сущность!» Как мох твердо бросил маг. На Ракота спаситель надвигался бестрепетно и неостановимо, не утверждая себя даже защитой от назойливой муки. Однако перед Анетой и Меганой он приостановился. Выражение его лица не изменилось, однако он стоял. И правая рука медленно поползла вниз по отполированному посоху. Внизу бушевал хаос, и Анетта вдруг ощутил себя и впрямь защитником всего Эвиала. Полы его плаща наполнил прилетевший снизу свежий ветер. Да, он нес гарь пожаров, крики умиравших в пламени, грохот рушащихся стен и треск ломающихся мачт. Но боль Эвиала стала силой чародея. Анетта не думал, какое заклятие выбрать или как лучше ударить. Атаковала все его естество, вся его память с первого дня до последнего. Все сделавшее смышленого и одаренного Эбинского паренька главой Белого Совета и ректором Академии. Молния, чистое, неоскверненное пламя, облачный огонь. Она восстанавливает равновесие между небесами и землей, возвращает скопившуюся силу. Спасителя оплела слепящая белая паутина. Гром сотряс золотую лестницу, и ее ступени вдруг заходили ходуном. Между ними появились черные трещины. Неистово завизжала Мегана, оскарилась. Во рту у нее стремительно удлинялись клыки, вытягивались двумя парами белых игл. Спаситель замер, затем принялся неторопливо срывать в себе яростно трещащие молнии Анета, что изо всех сил пытались задушить своего великого врага. Молнии, словно белые змеи, сопротивлялись до последнего, но все-таки не выдерживали. Заскорозлые темные пальцы спасителя рвали их и роняли на празднично сверкающие ступени. Люди, пусть не простые, волшебники и по меркам Эверала из первых, но пришли, встали на гибельный для себя бой, не испугались и не согнулись. Продержаться еще чуть-чуть. Должны же сработать его заклинания. Почему не получилось? Где он ошибся? Неужели Хедин применил бы нечто совершенно иное? Ракот яростно гикнул, налетел сбоку, и тут спаситель впервые удостоил его внимания. Повел посохом уже не лениво и медленно, а быстро, резко, по-боевому. Владыка тьмы сходу врезался в незримую преграду обратившую его вепря кровавое месиво, а сам Ракот не зринулся вниз навстречу темной, озаряемой лишь пожарами земле. Его слуха достиг тяжкий стон мира. Из Эвиала с кровью выдирали его естество. Но спаситель потратил слишком много на этот удар, и теперь тело в черных доспехах глухо ударилось о землю. Легкость, с какой спаситель расправился с могущественным противником, ужасала. Великий чародей оказался смят и опрокинут в считанные мгновения. Что могут сделать они, два человека, два обычных волшебника, не смеющие и помыслить, скажем, о таких полетах? Шипя, погасла последняя молния. Однако, на хитоне спасителя остались следы Гарри. Значит, все-таки наша магия не совсем уж бессильна. В дело вступила Мигана. Пока Анетта отхаркивался кровью, отката не было, просто маг отдал слишком много сил. «Я ведь верила в тебя», – с расстановкой прошепела она, прямо в лик его с гневно сдвинувшимися бровями. Молилась, читала и перечитывала священные книги, пока не поняла, что ты такое на самом деле. Мигана усмехнулась, выразительно показал длинные, готовые к бою клыки. Ты мой брат, мой и Ефраимов, только очень высоко поднявшийся. Но взамен, чтобы насытиться, тебе нужно куда больше. Я права, верно? И ты шляешься по мирам, выжидая только момента, чтобы вонзить клыки и присосаться. Ну, давай, покажи зубки. ручаешь что у меня и длиннее, и белее. На лице спасителя не дрогнул ни один мускул. Лишь в глазах медленно разгоралось желтое пламя. Однако же он не напал, не ударил. Медленно переступая, подходил все ближе, надвигаясь на преграждавших ему дорогу человека и полувампиршу. Полу. Потому что Мегана не умирала. При ней оставались и все умения хозяйки волшебного двора. Мегана чувствовала пришедшие в движение силы, напиравшие откуда-то из-за пределов Эвиала. И догадывалась, что, быть может, эта работа сгинувшего воина в черном и алом. Могущественные заклятия, нацеленные на спасителя, могущественные и бесполезные. Такую пустоту не заполнишь, тем более, что это не просто пустота и даже не тупо ненасытная утроба обычного хищника. Тем не менее, удар в спину заставил спасителя пошатнуться, а скорбное лицо потемнило. На миг промелькнуло выражение легкой досады, еще одно отстраняющее движение посохом, и в этот миг мига напрыгнуло одновременно с порывом ветра, бросившего прямо ей в руки горячую сосновую ветку. Обычную ветку, из обычного эверальского леса, сейчас погибавшего в на мировыми силами пламени. Время почти остановилось. Волшебница успела ощутить аромат смолы и хвоины, разглядеть чуть слезящийся излом, заметить даже крошечную гусеницу, не весь как угодившую на обреченную ветвь. Трепещущее, срывающееся пламя оболокло ладонь но не обожгло. Та ощутила лишь приятное тепло, словно сам Эвиал, как мог, пытался ее поддержать. И этой пылающей веткой она, что было сил, хлестнула по глазам ту сущность, что сейчас поворачивалась к ней. Ни человека, ни спасителя, безымянную и жуткую сущность, неведомым капризом вселенских сил, заполучившую несказанную, неполагающуюся ей мощь. Иглы и искры так и посыпались в разные стороны. По-прежнему безмолвный, словно немой, спаситель дернулся и отступил на шаг, выпустил посох, пытаясь оторвать от себя взбешенную чародейку. А Мигана, чувствуя под руками плоть, с яростью вонзила клыки противнику в шею. Пришел в себя Анета и, несмотря на льющуюся из носа кровь, тоже кинулся в схватку. Мелькнул короткий кинжал, вокруг лезвия плясали белые огоньки, словно снежинки. Макс забыл сейчас обо всем, он видел лишь открытый бок врага и знал, что лезвие должно найти цель. В Спины им вдохнуло теплым, словно не слышно, подступил исполинский конь. Дружелюбно фыркнул, ветка по-прежнему горела в руке Меганы. А та, забыв обо всем, хлестала и хлестала ею, куда придется, не разжимая челюсти. Языка коснулась холодная, словно у змеи кровь. Волной накатила дурнота. Но все четыре клыка новообращенной полувампирши лишь пились еще глубже. Спаситель, наконец, оторвал от себя волшебницу. Хитон на плечи разодран. Из четырех аккуратных проколов на шее течет нечеловечески яркая кровь, больше похожая на краску. Лицо оставалось почти спокойным, только уголки губ опустились, да хищно сощурились глаза. Кинжал Анетта он отбил мягким, неразличимым движением. От удара в спину маг увернулся каким-то чудом. А то бы лететь ему с золотой лестницы вниз вслед за воином черных доспехов. Они помогли друг другу подняться. Аннета и Мегана, дрожащие и едва удерживаясь на ногах. Казалось все чувства исчезли, осталась одна лишь боль. Маг лишился кинжала, платье на боках Меганы разорвалось. лобнушей, покрасневшей, как от ожога кожи, отпечатались ладони спасителя. А он все никак не спешил обойти двух отчаянно цепляющихся друг за друга людей. Все чего-то ждал, медлил, как будто ему от чего-то никак невозможно было оставить их за спиной или бросить в бездну одним мановением посоха, как он поступил с первым противником. А в руке Миганы так и осталась гореть сосновая ветка, гореть ровным и чистым огнем, пламенем самой природы, порождающей и сжигающей, одинаково доброй, ко всем своим детям. «Что делать, Смек? прохрипел Анетта. Маг лихорадочно перебирал в памяти подходящее заклятие и ничего не мог найти. Вместо ответа чародейка повела пальцами по обнажившемуся боку. Подушечки окрасились алым. Тяжелая капля сорвалась длинного и по вампирьи острого ноготка. Полетела вниз, коснулась золотой ступени и сияние погасло. По гладкой сверкающей поверхности стремительно расползалось темное пятно. Спаситель бросил быстрый взгляд вниз и подхватил посох наперевес, угрожающе надвинулся на мага и волшебницу. «Заклятие его не остановит», – прошептал Аметан. «Да, но я знаю, что остановит. Отозвалась смегана. «Держи меня. Обними крепче. Еще крепче. Еще». «Мы отрекаемся от тебя», бросила она в лицо врагу. «Возьми наши жизни. Изорвив клочья нашей души. Но Эвиала тебе не видать. За нами придут другие. Те, кто хочет жить, а не каяться, любить, а не подсчитывать грехи, дышать полной грудью, а не готовиться всю жизнь к твоему справедливому суду. Думаешь, мы не понимаем, почему ты так возишься тут с нами?» Тебе недостаточно просто убить нас. Ты сделал бы это легко. Тебе надо нас раздавить, поразить ужасом, чтобы мы содрогнулись от ожидающей нас участи, да? Ну, признайся, мы ведь уже никому не успеем рассказать. Спаситель оказался совсем рядом. Посох нацелился миганя в сердце. Чародейка со змеиной локостью увернулась. это ответил ледяной стрелой, разбившейся о грудь спасителя так, что тот... Слегка пошатнулся и отступил на полшага. Лишь на полшага. Но не хватило, чтобы вновь повиснуть у него на плечах, рвя, кусая и терзая его шею. И вновь ее отбросили. На сей раз Анетта в последний момент поймал волшебницу на самом краю золотой лестницы. «Кажется, ребро», – простонала Мегана. Дышала она тяжело, с хрипом. «Больно как». «Держись, Мег, держись!» Анетта подхватил ее подмышки, отступил на две ступени. Спаситель надвигался медленно и неотвратимо, словно самосмерть. Бессмысленные слова любимого. Что значит «держаться»? Чем? Как? За что? «Друг за друга», словно услыхал ее Анетта. Маг был очень бледен, но кровь по лицу больше не струилась. она ощутила, как чародей собирает силы, плетет какое-то заклинание. И она уже знала, что это бесполезно. «Пустота уберет в себя все». И останется пустой. Это не банальная яма, которую можно заполнить. Черные пятна, оставшиеся, от откапили ее крови на золотых ступенях. Магия крови, сила жертвоприношения. Чего всегда избегали маги, как ордоса, так и волшебного двора. И чем не брезговали инквизиторы. Знали кошки, чье мясо съели. А, не стоит. Взглянула ему в глаза. Как же не хочется уходить. И как хочется верить, что там... За неведомым порогом они вновь встретятся. Он таки ударил. Несправимый упрямец. И вновь спаситель лишь покачнулся. Желтое пламя в его глазах сделалось чуть ярче. Он наступал чуть ли не грудью, отталкивая их вниз. Словно норовя насладиться их беспомощностью и отчаянием. Словно ему было так важно увидеть их сломленными, понявшими, что они никто и ничто. Прах, бессильный что-либо изменить. И вновь они прижались друг к другу, шаг за шагом отступая, глядя в нечеловеческие глаза, прикинувшиеся человеком силы, шатающиеся, израненные, вызорванные и местами прожженной одежде. Клыки Меганы втянулись, вампирство, оказывается, тоже требовало сил. А холодная кровь спасителя одновиденности не могла напитать. Мегану осенило внезапно, когда уже почти угасла надежда. «Ступени!» – одними губами произнесла Миганок. «Вдвоем, понимаешь?» «Понимаю. Не боишься?» «Боюсь», – призналась она. «Но с тобой меньше. Видишь, как оно обернулась Прости меня, Мэ, если сможешь». «О чем ты? Я счастлива. Драться буковок с моим мужчиной и знать, что он не отступит ни перед кем. Даже спасителем. «Ну, так каким заклятием?» «Может,» – она это невольно вздрогнула. «Прямым крестом? Средство старое и жуткое!» «Нет, не надо!» Мегана облизнула губы. «Только держи меня крепче, Анна! Держи крепче!» В желтых глазах спасителя мелькнуло нечто вроде легкого беспокойства. Посох взлетел, на сей раз готовый сместить дерзких, покончить с нелепым спектаклем раз и навсегда. Но Мегана выдернула из-за пазухи, давно дожидавшееся своего часа вялу, с огневеющей кровью самого спасителя. Высоко подняла, издевательски усмехаясь прямо в заполненные желтым пламенем очи. «Ты не можешь без этого, незваный гость. Вот и посмотрим сейчас, есть ли хоть доля правды в твоих священных книгах, или эта кровь всего лишь приправленная магией видимость». Спаситель замер, впившись в чародейку огнистым взором. «Заколебался? Почувствовал неуверенность?» В самом деле, от его имени столько вещалось о претерпленных им муках, о его кровавых слезах, истинных слезах и истинно кровавых, что, быть может, он не рискнул обратить все подделкой. Мегана рыбком выдернула пробку. Скорее! Пока не вмешался, вопящий от ужаса рассудок, вскинула скляницу к губам. Ледяной холод, а вовсе не огонь, чего она ожидала. Ледяной холод и великая сила, растекающаяся по телу. Этой плоти оставалось жить считанные мгновения, Ничто тварное не выдержит частицы Спасителя. Выходит, не врал ты. Соединялась несоединимое. Человеческая кровь, живая и теплая, соленая, как породившую жизнь море, с иноматериальной, состоящей лишь из магии, кровью Спасителя. Людское, явившееся извне, они схватились в еще одной битве, из бесконечного ряда бесчисленных сражений что идут в упорядоченном с того самого момента, как пробудилось сознание первых людей. А другие сущности поняли, какой лакомой добычей может сделаться исторгнутая из тела душа. Анетта почти вырвал Виалу у Мэг, залпом опрокинул в себя остатки алой крови. Им оставалось последнее. Эспера! в два голоса выкрикнули аннета и Мегана. Эспера – древние чары, занесенные во все магические книги под рубрикой «Запретное». Слово, сочетающее с жестом и мыслью, подкрепленное верой и решимостью, настоящей и непреклонной. Ах! – горестно вздохнул им в спину невидимый старый конь Эвиал. Его теплое дыхание коснулось их спин, мягко обволакивая раны, словно лучшая целебная снадами. Оно не могло утешить боль или уменьшить страдания. Оно лишь показывало я с вами, дорогие мои дети, до самого конца, так что ваша мука и моя тоже. Стремительные огненные змейки помчались от сердца по жилам, проникая в самые мелкие их ответвления, и кровь становилась пламенем, таким же чистым, как и две души его породившие. Сгорал ядовитый лед спасителя». Сгорали их грехи, подлинные и мнимые, оставалось лишь одно – Эвиал и то, что они умирают за него и других, деливших с ними одно небо, одно море и один воздух. Жилы раскрывались, выпуская пламя на свободу. Еще в самых древних алхимических трактатах утверждалось о могуществе соединенного и несоединимого. Именно это сейчас и разрывало на части два простых человеческих тела. Завершивших свой путь И исполнивших долг Анетта и Мегана еще держались на ногах Но поток крови уже вырвался Из их тел Хлынул, окатив спасителя с ног до головы И его отполированный посох тотчас вспыхнул Проклинаю Еще успела произнести Мегана Золотые ступени стремительно чернели, так же, как и хитон спасителя. Угасало сияние, поверхность покрывалась дырами, словно тут работала целая армия грызунов. Лестница начала разваливаться, рассыпаться темной пылью. И спасителю пришлось подняться сперва на одну ступень, потом еще и еще. Куда стремительнее таяла та часть золотого пути, что вела к Аркину. Мощь самого спасителя останавливала заклинание у него под ногами, но впереди золото обращалось в прах, и проложенная им для себя дорога погибала. «Анда», – простонала мигана. боль уже почти погасила зрение. Но прежде чем двое обнявшихся любовников рухнули в развершуюся пропасть, они увидели, как стремительно исчезают золотые ступени за их спинами. Пути для спасителя больше не существовало, и сам он пятился, а с плеч у него лоскутями сваливался сгоревший хитон. А в глазах, показалось мигание, во вставших почти человеческими глазах, мелькнуло нечто, нечто человеческое же. Козяки волшебного двора очень хотелось бы верить, что это человеческое есть, что это человеческое есть хотя бы страх, если уж не настоящий ужас. Маг и волшебница не зринулись вниз, не разжимая рук. Их веки смежились, на губах замерла счастливая улыбка. Им удалось, поверили они. Следом, кружась и, медленно угасая, падала та самая сосновая ветвь Эвиал принял их в темную длань уцелевшего леса. Схоронил изломанные и потерявшие человеческий вид тела, и там, где маг и волшебница коснулись лохматой сырой земли, из-под камней в тот же миг ударили два родника, чьи воды, бурля и пузырясь, слились в небольшой, но упрямый ручеек. А горящая ветка коснулась земли, и пламя тотчас угасло. Вода из двух смешавшихся ключей омыла ее, и чернота стала исчезать, как по волшебству. Еще миг и ветка опустила корни, выбросила вверх первый побег. Если устоит сам Эвиал, то укорениться и этой сосне, стать проматерью главного племени. А если нет, то сгинуть молча и гордо, до последнего удерживая корнями рассыпающуюся землю.